Затем приказал спустить шлюпку на воду для себя и своих спутников. — Скоро полночь, — сказал он Камамури. — Теперь мы можем отправиться к твоему хозяину. — Да, но я посоветовал бы вам переодеться, чтобы не привлечь внимание шпионов. За нами, возможно, наблюдают люди Сойотхана. — Мы переоденемся индийцами, — сказал Сандакан. — А еще лучше шудрами, — сказал Камамури. — А кто это такие слуги, господин? Хорошая мысль. На борту нет недостатка в одежде. Найди подходящие костюмы для нас и вперед. Если тигрынди и хитер, то идти тигр не ягненок. Пойдем, Янос. Глава третья. тремаль найк Через полчаса шлюпка с Марианой уже спускалась вниз по реке. Кроме Сандакана, Яноса и Камамурии в ней было шестеро матросов-гребцов. Город уже погрузился во тьму, фонари на улицах и площадях один с другим погасли, и только корабельные мачты отражались своими разноцветными огоньками в темной, как смоль, воде. Медленно пробираясь среди парусников, приземистых барш и пароходов, качавшихся вдоль берега на якорях, шлюпка направилась к южным бустенам форта. Вскоре она пришвартовалась у пристани, темной и совершенно пустынной. — Моего уцелес, — сказал Камамуре, — — Улица Друмтулах в двух шагах. — Веди нас, — сказал Сандакан. Он первым вышел из шлюпки и повернулся к малайцам. — Оставайтесь здесь и ждите нас. — Да, капитан, — ответил ему рулевой. Камамури пошел быстрым шагом, пересекая просторную площадь. Янос и Сандакан последовали за ним. Оба держали руки за пазухой на рукоятках пистолетов, готовые в любой момент, не раздумывая, пустить их в ход. Но пристань была пустынной. Или казалось такой, ибо в этой темноте было бы нелегко разглядеть на ней человека. Через несколько минут они достигли улицы Дурумтулах и остановились перед старым дворцом в индийском стиле, квадратным, с двумя небольшими куполами и террасами по бокам. Камамурий достал ключ и вставил в замок. Он уже отворял дверь... Когда Сандакан, чье зрение было острее, чем у других, заметил силуэт человека, который отделился от колонн веранды и тут же исчез в темноте. Было мгновение, когда он хотел броситься по следам беглеца, но удержался, опасаясь попасть в засаду. — Вы заметили этого человека? — спросил он шептом своих спутников. — Какого человека? — в один голос ответили они. — Того, что прятался за колонной. — Да, камамури туксы следят за вашим домом. — Только что я убедился в этом. — Но едва ли в такой темноте шпион нас видел в лицо, значит, он не знает, кто мы такие, еще можно застать их врасплох. Камамори открыл дверь, потом осторожно запер ее, стараясь не шуметь, и, поднявшись по мраморной лестнице, освещенной китайским фонариком, ввел своих спутников в гостиную, где не было в этот час никого. Лишь только они вошли, как распахнулась другая дверь, и навстречу им бросился человек, заключивший в объятия сначала Сандакана, а затем и Яноса. «Друзья, мои храбрые друзья, как мне благодарить вас за ваш приезд?» «Взволнованно», — говорил он, — «вы поможете мне. Вы вернете мне мою дарму, не правда ли?» Сандакан и Янос по очереди сжали в объятиях друга, и Сандакан ласково сказал, «Успокойся, тремальнайк — Мы оставили вам прочем именно для того, чтобы помочь тебе. — Моя дарма! — вскричал индийц с урожженным рыданием, прижимая руку к глазам, чтобы удержать слезы. — Мы вернем ее! — сказал Сандакан. — Ты знаешь, на что способен тигр Малайзии? — Да! — воскликнул Тремальнайк. — Только вы с Яносом сможете сделать это. Если я потеряю дочь после того, как потерял мою аду, мне незачем оставаться на этом свете. «Я не вынесу этого». «Успокойся, Тремальнайк», — сказал Янос и сам, взволнованный горем-друг. «Сейчас не время слез. Нужно действовать без промедления. Мы слышали, дружище, что туксы снова вернулись в свои подземелья на Раймангале. Да, это так. И Сойотхан тоже там. Говорят, он вернулся к ним». «Значит, маленькую Дарму отвезли в Раймангал». — спросил Сандакан. — Я не уверен в этом. Знаю только, что она должна занять то положение в их секте, которое когда-то занимала Ада, моя жена. Девочке угрожает какая-нибудь опасность. Нет, туксы не тронут ее. Дева пагоды воплощает для них богиню Кали.